Страница 96-я, письмо 70 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1886 год, января 23-го, Москва. Посылаю вам назад два рассказа. Примечание первое. Оба нехороши, ничтожны. Один о мачехе делает впечатление выдуманного, а другой о старике хорош, но слишком отрывочен. Если бы была описана прежняя жизнь чиновника, то было бы хорошо, а то не займет. По-моему, не стоит печатать. Посылаю вам легенду Костомарова, 40 лет. Это превосходнейшее сочинение. Я хотел и начал исправить язык и кое-что, но потом раздумал делать это теперь. Легенда сама по себе очень опасна для цензуры, и потому надо постараться пропустить ее в том виде, в каком она есть. Поправки могут сделаться поводом придирок. Потом же, когда она пройдет в Сытинском издании, можно и должно, и мне очень хочется немного, как мне надеется, улучшить ее. Нынче же пишу в Киев к знакомой вдовы Костомаровой, прося разрешения печатать эту легенду. Примечание второе. «Вы со своей стороны сделайте Димарше Костомаровой для получения разрешения». На меня эта история производит ужасающее впечатление, и мне кажется, что такое же она должна производить на всякого простого русского человека, только бы цензура пропустила. Употребите все усилия. Все последние дни я занимался тем, что писал текст к «Тайной вечереге. Примечание третье». «Я дал переписывать и пришлю вам с картиной. Мне кажется, что это было бы очень хорошее». «Богоугодная картина. Что вы скажете, что скажет цензура?» «Получил ваше письмо вчера и был рад. Примечание четвертое. Вот что хотел вам сказать. Не будем хвалить, а будем укорять друг друга. Так делали и хорошо делали первые христиане. Говорить приятное хорошо, чтобы усилить любовь, а между нами, между всеми нами...» ищущими соединение во Христе, в Его истине, не нужно, я чувствую, это усиливать ее, а нам нужно помогать друг другу. Еще чем бы укорить вас для начала, но не нахожу ни от того, что нет, а от того, что я нынче ленив и слаб духом. А, впрочем, нашел. Вы говорите, скоро умру и утешаюсь. Это дурно. Надо любовно и потому радостно делать дела жизни все. Тяготиться, упрекать Отца. Я самый моей горловой болезни не могу справиться, и все сижу дома и в самом вчера и нынче мрачном настроении, и радуюсь тому, что убеждаю, что мрачное физическое, желчь, настроение не может победить человека, то есть заставить его быть злым к людям. Меня радует, что я переживаю это мрачное физическое состояние совсем не так, как прежде. Смерть оставила свой след на всех нас, и думаю, что хороший. Ге, старший, уехал к Алсуфьевым дни пять тому назад, и нынче жду его. «Прощайте, мой друг, пишите, когда захочется, и про себя побольше. Сейчас получил Лева ваше письмо, примечание пятое. Я очень радуюсь вашему общению с моими сыновьями. Нынче я говорю Илье, как важно не защищать свое положение, чтобы узнать истину, а он говорит, «Нет, нужно одно — отречься от себя». Это говорит тот Илья, который месяц назад был враг учения Христа. Поцелуйте милого Павла Ивановича и скажите, что благодарю за письмо и не отвечаю, потому увижу его, чему радуюсь. Сейчас прочел рассказ о Змидово и нахожу, что он очень хорош, особенно по языку и духу. Я думаю, что хорошо его напечатать. Отсылаю вам его назад. Примечание шестое. Примечание первое. О каких рассказах идет речь, неизвестно. Второе. Об этом Толстой писал 20 января Юнге, том 63, письмо 475. Кастамарова, опасавшаяся цензурного запрета, в его просьбе отказала. Текст легенды был толстым сокращен и отредактирован. Им также написано новое окончание, том 26. Отдельное издание в редакции Толстого опубликовано «Образование номер 2» за 1902 год. Примечание третье. Текст Толстого картине «Ге. Тайные вечери» не был пропущен духовной цензурой. Четвертое. Письмо о 21 января, смотри том 85, страницу 318 Пятое. Письмо неизвестно. И примечание шестое. Рассказ о Змидовой телка вышел вместе с ее рассказом «Свет жизни» в посреднике в 1887 году. Конец примечаний.